Тогда поднялся неизменный спутник и друг Одиссея, царя беспорочного, Ментор. Верил ему Одиссей при отплытии дом, быть покорным старцу Лаэрту и все сберегать повелевши. И полный мыслей благих, обратясь к согражданам, так им сказал он. Выслушать Слово мое, приглашаю вас, люди, и так. Кротким, благим и приветливым быть уж вперед, Ни единый царь скиптроносный не должен, Но правду из сердца изгнавший. Каждый, пускай, притесняет людей, Беззаконствуя смело, Если могли вы забыть Одиссея, который был нашим добрым царем, и народ свой любил, как отец благодушный. Нужды мне нет обвинять женихов необузданно дерзких в том, что они, самовластвуя здесь, замышляют худой, Сами своею играют они головой, разоряя дом Одиссея, которого мы, следу мы не увидим. Ваш же, граждане, и так и хочу пристыдить. Здесь, собравшись, вы равнодушно сидите, и слова не скажете против малой толпы женихов, хоть самих вас число и большое. Сын Евиноров тогда леокрит, негодуя воскликнул: Что ты сказал? Безрассудный зломышленный ментор? смирить нас гражданам ты предлагаешь но сладить им с нами которых так же немало на пиршестве трудно хотя бы внезапно самодесей твой и так и властитель явился и силой нас женихов благородных в его веселящихся доме выгнать оттуда замыслил Его возвращение в отчизну Было б жене, тосковавшей так долго по нем, не на радость. Злая погибель его бы постигла, Когда бы нас многих вздумал один, одолеть он. Неумное слово сказал ты. Вы ж разойдитесь, и люди, И каждый займись домашним делом, А ментор, пускай, и мудрец Алиферс, Одиссею верность свою сохранившие В путь снарядят телемаха. Долго, однако, я думаю, здесь просидит он, Сбирая вести, пути же ему своего совершить не удастся. Так он сказал, распустил самовольно собрание народа. Все, удалясь, по своим разошлись домам, Женихи же... В дом Одиссея царя благородного Вновь возвратись. Но телемах одиноко пошел На песчаные взморья. Руки соленую влагой умыв, Возгласил он кофине: Ты, посетившая дом мой вчера, И в туманное море плыть, повелевшее мне, что прозведал я, странствуя, нет ли слухов о милом отце, и Его возвращении, Богиня, мне помоги, благосклон. Ахейцы мой путь затрудняют, Пачешь других женихи, многосильные, полные злобы, так, говорил он, молясь. И пред ним во мгновение ока, Сходная с ментором, видом и речью, Предстала Афина. Голос возвысив, богиня крылатая бросила слово. Смел ты ли, Мах, и разумен ты будешь, Когда обладаешь тою великою силой, С какой и словом, и делом Все твой отец, что хотел, совершал. И достигнешь желанной цели, Свой путь беспрепятственно кончив. Когда ж не прямой ты, сын Одиссеев, Не сын пенелопин прямой, То надежды нет для тебя, Что успешно свершишь предприятое дело. Редко бывают подобны отцам сыновья. Все большою частью хуже отцов, и немногие лучше. Но будешь ты, телемах, и разумен, и смел. По велику не вовсе ты, Одиссеевой силы великой лишен. И надежда есть для тебя, что успешно свершишь предприятые дела. Пусть женихи, беззаконствуя зло, замышляют, оставь их, горе безумным, они в слепоте, незнакомые с правдой, смерти своей не предвидят, ни черной судьбы, ежедневно к ним подступающей ближе и ближе, чтоб вдруг погубить их. Ты же свое предпринять путешествие можешь немедленно. Будучи другом твоим по отцу твоему, снаряжу я быстрый корабль для тебя и последую сам за тобою. Но возвратись и теперь к женихам, а тебе на дорогу пусть приготовит съестное, пускай им наполнят сосуды, пусть и вам форы вина нацедят, и муки мореходца снеди питательный, в кожаных плотных мехах приготовят. Тою порой я грибцов наберу, кораблей же в Итаке морем объятые немало, и новых, и старых, меж ними лучшие я выберу сам, и немедленно будет он нами в путь изготовлен, и спустим его на священное море. Так говорила Афина Зевесова дочь Телемаху. Голос богини услышав, он берег немедле покинул. В дом возвратяся с печалью милого сердца, Нашел он там женихов многосильных. Одни обдирали в покоях кос, а другие, зарезав свиней, на дворе их с колкой усмешкой к нему подошел антиной и, насильно за руку взявший его и назвавший по имени молвил. Юноша вспыльчивый, злой говорун телемах, Не заботься более о том, чтоб вредить нам Иль словом, иль делом, а лучше дружески с нами, Без всяких забот веселись, как бывало. Волю ж твою, не замедля ахейца исполнить. Получишь ты и корабль, и отборных грибцов, чтоб скорее достигнуть в Пилус, любезный богам, и узнать об отце отдаленном. Кротко ему отвечал рассудительный сын Одиссеев, — Нет, Антиной! Неприлично мне с вами надменными вместе Против желания сидеть за столом, веселясь беззаботно. Будьте довольны и тем, что имущество лучшее наше Вы, же женихи, разорили, покуда я был малолетен. Нынеш, когда, возмужав, и советников, слушая умных, Все я узнал, и когда уж во мне пробудилась бодрость, Я попытаюсь на шею вам парк, неизбежных накликать. Так ли. И начали, съездив ли в Пилос, Иль здесь отыскавши средства, я еду, и путь мой напрасен не будет, хотя я еду попутчиком, ибо так было устроено вами здесь мне иметь своего корабля и грибцов невозможно. Так он сказал. И свою из руки антиноевой руку вырвал. Меж тем женихи, изобильный обед, учреждая многими колкими сердца его оскорбляли речами. Так, говорили одни из ругателей дерзконадменных, нас, телемах, погубить не на шутку замыслил. Быть может, многих он в помощь себе приведет из песчаного пилуса, многих также из парты. О том он, мы видим, заботится сильно. Может случиться и то, что богатую землю Эфиру он посетит, чтобы, добывший там яду смертельного людям, здесь отравить им кратеры и разом нас всех уничтожить. Но, — отвечали другие насмешливо первым, — кто знает, может случиться легко, что и сам, как отец, он погибнет. Долго бродив по морям Далеко от друзей и домашних. Тем он, конечно, и нас озаботит. Тогда нам придется все разделить Меж собой их имущество. Дом же уступим мы Пенелопе И мужу, избранному ею меж нами. Так женихи! Телемах же пошел в кладовую отцову. Здание пространное — златой меди там кучи лежали, Много там платья в ларях И душистого масла хранилось, Куфы из глины с вином многолетним и сладким Стояли рядом у стен, Заключая божественно чистый напиток В недре глубоком, На случай, когда Одиссей возвратится в дом, Претерпевший тяжелых скорбей И превратности много. Двери двустворные, дважды замкнутые в ту кладовую, входом служили. Почтенная ключница, денная и нощно, там с многоопытным, зорким усердием в порядке держала все Евриклея, разумная дочь Певсинорида опса. В ту кладовую, позвав Евриклею, сказал телемах ей, «Няня!» Амфоры наполни вином благовонным, вкуснейшим после того дорогого, которое здесь бережешь ты, помня о нем, о несчастном, и все уповай, что в дом свой царь Одиссей возвратится, и смерти, и парк избежавший. Ты им двенадцать наполни амфор, и амфоры закупорь. Так же и кожаных плотных мехов приготовь, оржаною полных мукой, И чтоб в каждом из них заключалось двадцать мер. Но об этом ты, ведай, одна, собери все припасы в кучу, за ними приду в вечеру я, в то время, когда уж в верхний покой свой уйдет Пенелопа, о сне помышляя, Спарту и пило с песчаной хочу посетить, чтоб проведать, нет ли там слухов о милом отце и его возвращении, кончил. Ему, евриклея, усердная няня, заплакав, С громким рыданием крылатая бросило слово. Зачем ты, милая наша дитя, Отворяешь таким помышлением сердце? Зачем в отдаленную чуждую землю стремишься? Ты, утешение наше единое, твой уж родитель, Встретил конец меж народов враждебных от дома далеко? Здесь же, покуда ты странствовать будешь, Коварно устроят ков, Чтоб извести тебя и твое все богатство разделит. Лучше останься у нас при своем. Ни малейшей нет нужды В страшное море тебя на беды и на буре пускаться. Ей отвечая, сказал рассудительный сын Одиссеев, Няня, мой друг, не тревожься, Не мимо богов я решился в путь, Но клянись мне, что мать от тебя Ни о чем не узнает прежде, Пока не свершится одиннадцать дней или двенадцать, Или покуда не спросит сама обо мне, И другой, кто тайны не скажет, Боюсь, что под плачу у ней Не поблекла свежесть лица. Евреклея богами великими стала клясться, Когда ж шпаклялась и клятву свою совершила, Тотчас она благовонным вином все амфоры наливши, Кожаных плотных мехов приготовила, полных мукою, Он же, домой возвратившись, там с женихами остался. Умная мысль родилась а тут в сердце паллады Афины. Вид телемаха принявший, она обижала весь город, к каждому встречному, ласково речь обращая. Собраться всех пригласила она в вечеру на корабль быстроходный. После пришед к Ноэмону, разумного Фронии сыну, дать ей просила корабль. Ноэмон согласился охотно. Солнце тем временем село, и все потемнели дороги. Легкий корабль на соленую влагу спустив, И запасы, нужные каждому прочному судну, собравший на самом выходе в море из бухты, Его поместила богиня. Люди сошлись, и в каждом она возбудила отважность. Новая мысль родилась тут в сердце паллады Афины. В дом одиссея, царя благородного вшедший, богиня, сладкий сон, напирующих там женихов навела, помутила мысли у пьющих и вырвала кубки из рук их, В лечению сна уступивши, они по домам разошлись, и недолго ждали его. Не замедлил он пасть на усталые вежды. Тут светлоокая Зевсова дочь телемаху сказала, вызвав его из устроенной пышно палаты столовой, сходная с ментором, видом и речью, — Пора, телемах, нам. Все собрались уж, светлообутые спутники наши. Сидя у весел, они ожидают тебя с нетерпением. Время идти. Не годится нам доле откладывать путь свой. Кончив, палада Афина пошла впереди телемаха быстрым шагом. Поспешно пошел телемах за богиней. К морю и к ждавшему их кораблю подошедшей они там, Спутников густокудрявых нашли у песчаного брега. К ним обратилась тогда телемахова сила святая. — Братья, принесть поспешим путевые запасы. Они уж все приготовлены в доме, и мать ни о чем не слыхала. Так же ничто и рабыням не сказано, тайну одна лишь знает. И быстро пошел впереди он, за ним все другие. Взявши запасы, они их на прочно устроенном судне склали, как то повелел им возлюбленный сын Одиссеев. Скоро и сам он вступил на корабль. За богиней Афиной. Подле кормы корабельной она поместилась, С ней рядом сел телемах, И грибцы, отвязавшие поспешно канаты, Также взошли на корабль И сели на лавках в весел. Тут светлоокая Зевсова дочь Даровала им ветер попутный, Свежий повеял зефир, Ошумляющий темное море Бодрый грибцов возбуждая, Велел телемахам скорее снасти устроить. Ему, повинуясь, сосновую мачту подняли разом они, И глубоко в гнездово водрузивши, В нем утвердили ее, а с боков натянули веревки. Белый потом привязали ремнями плетеными парус, Ветром наполнившись, он поднялся, И пурпурные волны Звучно под килем потекшего в них корабля зашумели. Он же бежал по волнам, разгребая себе в них дорогу. Тут корабельщики, черное быстрое судно, устроив чаши, наполнили сладким вином и, маляс, сотворили должное вечно рожденным бессмертным богам возлияние. Пачешь других, светлоокой богини, великой палате, судно всю ночь и все утро спокойно свой путь совершал. Скипетр, как знак власти, вручался в народном собрании тому, кто получал слово но трудно с икарием будет мне расплатиться, муж, отправляющий жену в дом ее отца, или, как в данном случае, сын, отправляющий мать вдову без вины с ее стороны, должен был заплатить тестью пеню. Без платы, без пени, без штрафа за убийство.